завтра энергии. Нас рассказать об открытии элементарных частиц, остановился на пике в 1960 году, когда на руках у физиков оказалось около 30 сортов простейших кирпичиков материи, и не осталось никаких сомнений в том, что в скором времени число их может удвоиться. К этому времени финик элементарных частиц Перестало кататься только сведениями, поступающими от исследователей космических лучей. В научных лабораториях появились мощные ускорители. Уже в 1949 году в Институте ядерных проблем Академии наук СССР начал работать самый мощный в то время ускоритель в мире. С его помощью физики узнали много нового о свойствах атомных ядер. о взаимодействии быстрых протонов и нейтронов с веществом. Полученные экспериментальные результаты позволили советским ученым через несколько лет решить проблему мирного использования атомной энергии. Пуск в 1954 году в Обнинске, первой в мире атомной электростанции, открыл новую эру в развитии энергетики. В апреле 1957 года Под научным городом Дубна, в Объединённом институте ядерных исследований, был допущен новый ускоритель синхрофатрон, производящий протоны с энергией до 10 миллиардов электрон-вольт. Ни в одной другой лаборатории мира ещё не получали тогда частиц столь большой энергии. Учёным социалистических стран удалось проникнуть еще глубже в тайну строения материи. На этом ускорителе было открыто несколько новых элементарных частиц, в том числе одна из семейства гиперонов – анти-сигма-гиперон. Все частицы могут рождаться при столкновении любых двух частиц, например, протонов большой энергии с атомными ядрами. А где все это происходит? В космосе ли? на границе ли с атмосферой Земли или в мишень ускорителя, не имеет принципиального значения. Правда, космические протоны обладают намного большей энергией, чем протоны, разогнанные на самых мощных ускорителях. Зато несколько удобнее работать с лабораторными пучками пимизонов, чем отлавливать их в космических лучах. Уточняя паспортные данные частиц, Физики обратили внимание, что большинство известных частиц живет дольше 10 в минус 14 степени секунды. Меньше всех, около 10 в минус 19 степени секунды, существует лишь одна частица под названием Этомизон. Но ученые не могли понять, почему не обнаружены частиц Этомизон. с временем жизни в интервале от 10 в минус 19 степени секунды до так называемого ядерного времени, равного 10 в минус 22 в 10 в минус 23 степени секунды. Того самого минимального времени необходимого новорожденной частицы, чтобы заявить о своем появлении на свет. Но едва финики успели задать тебе этот вопрос, как частица, рождающаяся на столь краткое мгновение, что и мгновением-то его нельзя назвать. Была открыта. За два года до смерти 50-летний Энрико Ферми на чикарском ускорителе поставил опыт, чтобы выяснить детали взаимодействия пимизонов с нуклонами. Результаты оказались удивительными. При некоторой энергии пимизона его взаимодействие с протоном меняло свой характер. Это напоминало, например, резкий всплеск интенсивности электромагнитных волн, когда частота излучения генератора приходит в резонанс с частотой, на которую настроена передающая антенна. Здесь же в резонанс вошли кинетическая энергия пенезона и потенциальная энергия его взаимодействия с протоном. В мезон в течение времени то в немолочади временном как бы задерживался около протона и возникала новая сложная частица. Но в те дни этот резонанс не рассматривался ещё как частица. Когда появились более мощные ускорители, энергия протонов была уже так велика, что при столкновении с нуклонами вещества протон рождали одновременно несколько частиц разных сортов. Физики задумали А что если это сколки какой-то первичный сверхтяжёлый частицы, которая распалась в течении ядерного времени? Если измерить углы разлёта всех раздающихся частиц и их энергию, то можно было бы вычислить массу этой прачастицы. После проведённых измерений и расчётов физики пришли к выводу, что прачастицы существуют. А нейтрино в течении 10 в минус 23 степени секунды распадается на обычные, уже знакомые нам нуклоны, гипероны и мезоны. Новые частицы получили название резонансов, в котором отражена история их открытия. Как выяснилось, образование резонансов не исключительное, а довольно общее свойство именно взаимодействия их частиц. Если датчик на большой энергии столкновения мог образоваться 2, 3 и больше вторичных частиц, объединяющихся в неустойчивые комплексы. Первые открытые резонансы были комплексами двух частиц. Одни из них распадались на два пимезона, другие на К и пимезоны. Потом обнаружились новые, более сложные комбинации. Ловля новых частиц, там заниматься так много экспериментаторов, чтобы всё вскоре резонансов обнаруживали одновременно в нескольких лабораториях. До Ферм-Института Ми обнаружили в 1953 году первый случай так называемых адронных резонансов, не смог увидеть продолжающееся до сих пор триумфальное развитие этого направления и появление их в таблицах элементарных частиц. Лоутен резонанс писал в воспоминаниях об Энрико Ферми его ученик советский академик Бруно Понтекорво. Как сколько же наконец элементарных частиц известно на сегодняшний день? Настало время подвести итог, хотя это и не так просто сделать. Рамки довольно скромные, как мы теперь видим, таблицы элементарных частиц, составленные физиками к 1960 году были сметены потоком открытых за короткое время новых частиц резонансов. Известные нам ранее 30 элементарных частиц, которые еще несколько лет назад могли и претендовать на исключительное внимание, отозрались лишь относительно устойчивыми и более легкими собратьями огромной совокупности образований. Но и по сей день от экспериментаторов то и дело поступает сообщение об открытии всё новых и новых частиц. И все они пока что относятся к резонансам. Даже специалистам, работающим в области физики элементарных частиц, трудно назвать точное число всех кирпичиков материи. Их уже более двух сотен. Сейчас специальный международный центр ежегодно выпускает то страничный журнал со сведениями о вновь открытых частицах. Итак, пытаясь ответить на вопрос, как всё устроено, физики прошли длинный путь. Вначале была сложная картина строения материи, около девяти десятков элементарных атомов. Её сменила наипростейшая, состоящая всего из трёх основных кирпичиков, протона, нейтрона, электрона. И в конце концов пришли к открытию удивительного мира элементарных частиц. Увлекательное путешествие в космос на дну морей и океанов, но не менее увлекательное путешествие в глубины материи. Альфа-частицы впервые позволили Резерфорду исследовать пространство на расстоянии 10 в минус 13 степени сантиметра. А современные сверхскоростные атомные снаряды дают возможность зондировать пространство на расстоянии до 10 в милость 15 степени сантиметра. Кроме новых масштабов пространства, элементарные частицы дали возможность нам познакомиться с абсолютно новыми масштабами энергии. После открытия реакции деления физики были потрясены количеством энергии, выделяющимся веществом. при делении одного атомного ядра урана. Но при столкновении протона с нуклонами в серпуховском ускорителе передается и поглощается в тысячу раз больше количества энергии. В мгновение и во все стороны от мишени разлетаются только что возникшие нуклоны и антинуклоны, мизоны и геппероны. В мгновение... И распадается на длинный читтит, самый тяжёлый стит резонансы. Каждое столкновение вызывает в жизни этот непокойный, волнующий, изменчивый мир, вся краски и разнообразие которого зависят от энергии. Именно энергия и только она та питательная среда, в которой в мгновение расцветают необычайные миражи микромира.